Глава двадцать вторая. День сияния. Утро выдалось пасмурным и ветреным. Ленка зябка куталась в плащ, но шаг не прибавляла, предпочитая мерзнуть. Торопиться в школу в девятом-то классе было совершенно не солидно. Но, с другой стороны, чеканить шаг на ветру было тем еще удовольствием. И вообще, Вересов мог бы и просто так прийти, вдруг рассердилась она. Неважно, что замазывать фингал уже не нужно. Разве для встречи друзей обязательно нужен повод? Она даже согрелась немного от праведного негодования. Шуточки у Готта, конечно, дурацкие, но вполне могли бы скрасить это тяжеловесное утро. Ибо понедельник по определению не мог претендовать на позитив. Впрочем, у воскресенья на этот раз прошло бездарно и, на удивление, бессмысленно. Бандерлоги без всяких объяснений отменили поход в музей, чем выбили Ленку из колеи. Распланированный день в один миг рухнул, И она, не зная, чем себя занять, позвонила Олегу. И зря. Он был с отцом на рыбалке и страшно расстроился, что не смог принять её предложение погулять. весь день потом слал фотки рыбы, личных пейзажей и каждый час отзванивался с докладом о произошедших событиях. Подробности методов ловли звучали, конечно, мило, но не настолько, чтобы прийти них в восторг и запоминать все нюансы. Пришлось всё же вникать, углукать и восхищаться. Олег ведь так старался школьных коридорах было заметно малолюдно ленка покосилась на часы так и есть сорвалась размеренного шага приперлась в такую рань но ну, никакой выдержки она зашла в почти пустой класс был только ветров зевающий так душераздирающее что хотелось немедленно к нему присоединиться и демидов любовно сдувающий пылинки из двух смартфонов видимо принес из ремонта для качков ленка тенью проскользнула на свое место стараясь не привлекать внимание затаилась над тетрадью, изображая чрезвычайную заинтересованность в написанном. Постепенно кабинет наполнялся одноклассниками. Народ с хорошо читавшимся страданием на сонных лицах забредал, шуршал учебниками, вяло делился новостями. Утреннее понедельниковое уныние было в полном разгаре. Пессимистичную картинку испортил сияющий Вересов. Весь отглаженный, стремительный, полный сил влетел в класс, Такой отвратительно бодрый, что смотреть на него было тошно. Что грустная такая? Едва усевшись, поинтересовался он. «А ты что, весёлый, пиджак постирал?» Скучно отозвалась Ленка. «Ага-ага», — дурашливо закивал он. Она вздохнула и открыла учебник. Хотелось чуда. Большого, ослепительного. И немедленно. «Я принёс». Подавшись к ней через проход, с трагической таинственностью прошептал Вересов. «Слышь, Лен, как и договаривались. О чём?» Зевая, поинтересовалась Ленка, даже не пытаясь выколотить подсказку у сонного мозга. Год заметно переменился в лице и разочарованно отполз на свой ряд. «Значит, не нужно, если не помнишь», — убито пробормотал он. Ленка, чувствуя некоторое неудобство от своей невовлеченности в тему, гигантским усилием воли собрала себя в кучку. И сразу прояснилась на мысленном горизонте. «Да помню я все». Она вовремя задавила очередной зевок. «Ты обещал дать почитать твои рассказы. Принёс?» «Почему рассказы?» Роман окрылённо приосанялся год и, как фокусник, выдернув из сумки солидную стопку бумаги, с чувством хлопнул её на Ленкину парту. Ленка поддела пальцем пару листов. Напечатано было с обеих сторон. И отступы от краёв малюсенькие, и буковки мелкие. Вот же намельчил. Жуть. А такой объём ей за месяц не осилить. «Впечатлена. Солидный труд», — сказала она. А то довольно расплылся и в буратинской улыбке Вересов. лен кое-как запихнула рукопись в рюкзак. Объемистая пачка смогла вместиться только в скрюченном состоянии. Я думала, мылом пришлешь. Она неделикатно взвесила в руки рюкзак. Было бы легче. «Не, на бумаге лучше», — с чувством возразил он. «Электронный вариант губит восприятие текста, потому что мозг не может воспринять его в полную силу. Ведь текст многомерен, он имеет объем, и точку отчета здесь задает именно бумага уго Ленка с интересом на него посмотрела. «Сам придумал или прочитал, где?» Год смущенно почесал макушку. Вообще-то, на форуме вычитал. Ленка хотела было продолжить дискуссию, но тут на королевской половине громко защебетали. Так свита отреагировала на появление ярчивой в новом имидже. Алина пришла в джинсах и незамысловатой блузе, что в сочетании с почти незаметной косметикой превращало ее в нормальную и, в общем-то, вполне симпатичную девчонку. Она, как пару минут назад Вересов, радужно сияла. Счастье било из неё ослепительное и беспорядочно, накрывая всех вокруг. Ну, просто утро сияющих физиономий. Что это, Схерчевый? Удивился год тоже заметив перемены, словно её мешком счастья по голове ударили. Ленка усмехнулась. Приятно знать ответ. Доброе письмо достигло цели, и мудрый адресат дал согласие. А то, что это было именно согласие родителей купить щенка, сомневаться не приходилось. Алина излучала вселенского масштаба счастья. Смотреть на делу рук своих, не принимая во внимание вредную сторону личности Ерчевой, было категорически приятно. Ленка поймала себя на том, что тоже улыбается. Чужая радость почему-то наполнила её до краёв и приятно грела. «Чё доску не помыла?» — поинтересовалась Сашка, с мелким землетрясением бросив на порту сумку. «Сейчас химичка прибежит, орать будет». «Блин, задолбалась уже дежурить!» Еленка помчалась исполнять свои обязанности. Успела вымыть доску как раз перед приходом химички, а потом еще весь урок меняла таблички, пару раз сама побывав в роли подставки для иллюстраций. Ее героизм был оценен химичкой, и в порядке поощрения вместо письменной самостоятельной ей был ученен поверхностный устный опрос и выставлена твердая четверка под аккомпанемент завистливых вздохов. Урок пролетел быстро, Еленка даже чуточку расстроилась, когда прозвенел звонок. Ощущение, что приятных сюрпризов сегодня больше не будет, почему-то стремительно окрепло. В коридоре вдруг со всех сторон набежали бандерлоги. Их мордочки, все до единой, отчаянно сияли. «Кажется, это заразно», — подумала Ленка. «Мы победили!» — торжественно сообщила Маша, пытаясь выглядеть серьёзно, но радость выплескивалась из неё мелкими волнами, грозя затопить всё вокруг. «Лена, мы победили!» «Молодцы!» — Ленка оглядела слегка ошалевших от радости бандерлогов. Объем свалившегося на них счастья был столь велик, что не вмещался в организмах, прорываясь неконтролируемым пританцовыванием на месте. А поподробнее? Но Маша уже убежала, и Ленке пришлось применить совершенно нескромные физические усилия, чтобы выдернуть орлову из сплоченного табунка и оттащить подальше, где было значительно тише. «Где победили?» — любопытно поинтересовалась Ленка. «Расскажи толком». Маша несколько раз глубоко вздохнула, глядя на Ленку счастливыми, затуманенными глазами. «Вот!» — она выдернула из прозрачной папочки лист. «Это только распечатка. Оригинал мы заберем позже». Черно-белая копия сертификата подтверждала, что третий Б-класс за победу в конкурсе «Мой город» примировался двухнедельной экскурсией в Москву. «Круто! Поздравляю!» — впечатлилась Ленка. «Мы едем в Москву!» — с восторженным придыханием сказала Маша. «Мы все-таки едем. У нас получилось!» «Послушай», — попыталась охладить ее пыл Ленка. «Тут не все так просто». «Вам подарили экскурсию, но вот проезд до столицы и проживание в гостинице вряд ли кто оплатит». «Мы все оплатим сами», — она так строго посмотрела на Ленку, что та невольно почувствовала себя первоклашкой. «С этим нет проблем». «Ну да, я совсем забыла о вашем бизнесе», — улыбнулась Ленка. «Мы уже поговорили с директором. Нина Петровна разрешила нам ехать». Маша нежно погладила прижатую к груди целлулоидную папочку. «Мы показали все документы и письмо от организаторов конкурса». «Тогда в добрый путь». «В Москве привет!» Маша с некоторым недоумением посмотрела на неё. «Ты едешь с нами». «Что?» — изумилась Ленка. «Первым сопровождающим», — пояснила Маша. «Вторым поедет дядя Стёпы». «А как насчёт того, чтобы спросить у меня, хочу ли я вообще куда-нибудь ехать?» — скучно поинтересовалась Ленка, задетая таким самоуправством. «Мы думали, ты захочешь?» — растерянно пискнула Маша. «Вообще-то поездка внесла бы некоторое разнообразие в нудную школьную жизнь. Но то, что они за нее все решили, было категорически неправильно. Следовательно, в воспитательных целях нужно было срочно отказаться от такой чести. Но тут их обступили бандерлоги, замельтешили вокруг. Им срочно требовалось общение и вовлечение всех подвернувшихся в празднование победы. Ленке пришлось срочно наводить порядок в их рядах, понижая интенсивность передвижения. И как, спрашивается, в таком состоянии отпустить их без надзора? Когда намечается поездка? Как бы, между прочим, спросила Ленка, сохраняя на лице суровое выражение. «Сроки, явки, пароли...» Маша просияла. «Отправление в четверг, в шесть утра, с автовокзала. В пять тридцать вечера будем уже в Москве...» Она сверилась с планшетом. «Потом заселяемся в гостиницу. В пятницу и субботу экскурсии. Вечером в субботу уезжаем, и утром в воскресенье уже будем дома...» Бандерлоги зачарованно слушали её, отсвечивая, как новогодняя гирлянда, праздничным волшебством. Глядя на них, Ленке мерещился далёкий звон бубенцов на упряжке Деда Мороза. «Хотела чудо, вот и распишись в получении». Свалилась на голову, как новогодний сугроб с крыши. Правда, чудо приключилось не для неё, но от этого его всеобъемлющая праздничность не меркла. «Тётя Нина Петровна зовёт». К Ленке подбежала Оксана, сверкая двумя новыми огромными стрекосками в волосах. «Утрясти организационные вопросы». Только мы ей сказали, что у нас есть спонсор, — торопливо добавила Маша. Никто не знает, что мы сами платим. Не волнуйтесь, я сохраню вашу тайну. Ведь она последняя. Она со значением глянула на них. Сюрпризов больше не будет. Девочки стойко выдержали её взгляд. Но Ленке почудилось, что по их лицам скользнула мимолетная тень. Такая мимолетная, что казалась несущественной. Директриса расцвела в улыбке, когда Ленка без стука вошла в кабинет. Даже выбежала из-за стола, что, наверное, означало невероятную честь. «Лена, какие же вы все молодцы!» Победить в таком крупном и известном конкурсе... Она в восхищении хлопнула в ладоши. «Да что же это мы стоим? Присаживайся!» Гостеприимно повела рукой в сторону кожаного уютного диванчика. Ленка примостилась на краешке но тут же сползла в мягкие недра и увязла там. «Дети мне рассказали, как ты им помогала». Воспылав к ней педагогической нежностью, сказала директриса, «Ты молодец». Ленка благоразумно не стала разъяснять ситуацию, что узнала о конкурсе только сегодня, и скромно потупилась. «Мы старались. Ты даже не представляешь, как это повысит рейтинг нашей школы», — директриса сияла. «Чудесный старт учебного года». Ленка попыталась придать лицу такое же выражение, чтобы соответствовать торжеству момента. День радостных физиономий креп и ширился. «Мы не остановимся на достигнутом», — клятвенно пообещала Ленка. «И правильно, директриса с таким же энтузиазмом подхватила нами свершений. Все в наших руках». Нагло задребезжал звонок, разрушая живописную картинку будущих побед. Директриса пожала плечами, словно извиняясь перед Ленкой за его бестактность. «Вы хотели уточнить организационные вопросы?» Ленка выудила из рюкзака блокнот. «Да-да, конечно». «Итак, утром и вечером ты будешь созваниваться с завучем и докладывать обо всем. Плюс вести фоторепортаж. Зайди в учительскую, тебе выдадут фотоаппарат. Мы потом выложим фотографии на сайте школы». Она задумчиво потерла висок. «Так, что я еще хотела?» «Ах да, пусть дети обязательно до четверга принесут письменное согласие родителей на поездку». «Хорошо, я им напомню». «Как же удачно все получилось!» Директриса переплела пальцы в замок. И умолкла, мечтательно всматриваясь в сияющее будущее. «Мне можно идти?» «Что? Ах, да, конечно, Леночка! Иди на урок, не буду тебя задерживать!» Ленка с трудом выкарабкалась из мягких недр дивана. Чувствовала она себя странно. Происходящие события словно обтекали ее, неся в неведомые дали совершенно без ее на то желания. И эта невовлеченность в процесс слегка тревожила. «Как тогда в цирке, куда Ленка случайно попала в прошлом году?» Яркие наряды и веселая суета на манеже почему-то создавали ощущение чужого праздника. Все вокруг, казалось, источали радость, а она таращилась на красочное действо, совершенно не проникаясь атмосферой и чувствуя себя лишней. Вот и сегодня вокруг нее яркими лампочками сияли радостные физиономии, а она не могла выдавить из себя даже искорку. В коридоре слонялся сероглазый. Сквозь встревоженность из-за того, что ее вызвали к директору, Просвечивало всё то же всеобщее сияние. «Они что, сговорились?» «Кажется, пора надевать солнцезащитные очки», — нахмурилась Ленка. «Что случилось?» — бросился к ней Олег. «Ты что, не на уроке? Звонок уже был». «А, мелочи», — отмахнулся он. «Так что стряслось?» «Разве Настя тебе ничего не говорила?» — удивилась Ленка. «Нет, что-то серьёзное?» — всполошился Олег. «Очень серьёзное», — со значением сказала Ленка. Сероглазый даже дышать перестал, готовясь к худшему. «Бандерлоги выиграли двухнедельную экскурсию в Москву. Победили на конкурсе. Едут в четверг, и я с ними». «Фух», — облегчённо выдохнул он. «Я уж подумал случилось что-то плохое». «Что-то не вижу восторга», — заметила Ленка. «Всё-таки твоя сестра тоже участвовала». «Да нет, это здорово», — с энтузиазмом ответил Олег. «Директриса просто тащится, когда наши где-то занимают первые места. Ты в её глазах сразу на сто очков поднялась». «А я-то тут при нахмурилась ненка Бандерлоги победили, а не я, и про конкурс я только сегодня узнала. «Их победа — это твоя победа», — счастливо заулыбался Олег. Эта всеобщая радость уже начинала действовать на нервы. Надо было с этим немедленно что-то делать. И Ленка помчалась на урок, с особым удовольствием прислушиваясь к топоту за спиной. Сероглазый бежал следом, совершенно не заботясь о снижении громкости звуковых эффектов при передвижении. На следующей перемене класс уже вовсю обсуждал поездку третьего Б. На Ленку бросали нехорошие и завистливые взгляды. Ещё бы, с четверга по субботу, так вот запросто и без последствий, вывернуться из учебного процесса. Свита Ярчева единодушно пришла к мнению, что Ленка недостойна сопровождать третий клашек и заслала к директору парламентёра с предложением более подходящей кандидатуры. Не нужно было и гадать, кого они имели в виду. Но Нина Петровна довольно быстро завернула посланника. И, судя по обескураженной физиономии, Миссия по замене сопровождающего бездарно провалилась. Бандерлоги постоянно прибегали с пустяковыми вопросами, и у Ленки сложилось впечатление, что они сегодня вообще были не в состоянии учиться. Детки бредили поездкой, говорили только о ней, слали друг другу СМСки с поздравлялками. Ленке тоже перепадало, и так часто, что пришлось отключить звук на телефоне. Их энтузиазм потихоньку растопил чувство непричастности к чужому празднику. И Ленка с удовольствием окунулась в нескончаемые обсуждения, что взять, а что не стоит, из сотни нужных вещей. Сероглазый, видя её чрезвычайную занятость, деликатно не подходил. И появился рядом только после уроков, когда она начала мыть полы в кабинете. «Видел Настю», — доложил он, — «она в полном восторге. Я сунулся было к ним, так меня выставили. Конспираторы, блин». «О да, они обожают тайны», — согласилась Ленка. Больше тем для разговоров не было, и он, поколупав ручку двери, вдруг предложил. «Пойдём к нам на обед, а?» Мама обещала оладьи испечь. Ленка даже сглотнула, вспомнив это обжигающее чудо. С большим удовольствием быстро согласилась она, не выдержав положенной паузы. Сероглазый страшно обрадовался и, в порыве рыцарских чувств, отобрал у неё швабру и домыл полы. Когда он умчался выливать грязную воду из ведра, Ленка пристроилась за учительским столом. Школьный день заканчивался на удивление мирно. В радужных тонах. И, кажется, она, тоже нахватавшись всеобщего сияния, начала чуточку поблескивать. «Ну ты и гадина», — Сахарна пропела ярчиво, нарисовавшись на пороге. «Да что опять?» — Ленка невольно поднялась ей навстречу. но Новорождённые блестки тут же смыло нехорошим предчувствием. И что-то подсказывало. Без хлопотливых лапок неизвестного доброжелателя тут не обошлось. «Типа не понимаешь?» Живописно раскорячилась в дверном проеме Алина, явно пытаясь скопировать позу фотомодели. Только зря старалась. Мордочка ярчиво источала немыслимые высоты превосходства над серенькой личностью Ленки. И это было странно. По идее, Алину должно было ломать от праведного гнева. Или хотя бы от злости. Можешь объяснить, в чем дело? Знаешь, Ставина, она засмотрелась на свое отражение в шкафу. — Я, пожалуй, оставлю тебя в школе. — Да неужели? изобразила лёгкую заинтересованность Ленка. — Ага. Ерчева снисходительно глянула на неё. — Должна же я как-то поощрять тебя за труды. Ты так старалась, а любое старание я поощряю. — Просто теряюсь в догадках. Неужели моё мытьё полов так тебя потрясло? — И всё вам нужно разжёвывать, — вздохнула Алина. — В твоём возрасте пора уже думать самостоятельно. — Ты не поверишь, но я очень стараюсь, — с большим энтузиазмом сказала Ленка. Ерчева глянула на неё, подозревая подвох но, не найдя никаких следов насмешки на честной физиономии Ленки, успокоилась. «Хоть ты и наговорила про меня много гадостей ВКонтакте, но добилась прямо противоположного. Теперь я суперпопулярна, и не только в нашей школе. На мою страничку уже из других городов подписываются. А уж сколько лайков поставили, я со счета сбилась». «Бесконечно за тебя рада», — осторожно сказала Ленка, не представляя, о чем идет речь. Ерчева опять загляделась на себя, то так выставляя ногу, то эдак ища самую эффектную позу. Потом, спохватившись, что не одна, выплыла из кабинета, с гордо поднятой головой. В коридоре послышался шум. Грымыхнуло ведро. «Да блин, Дубинин!» — раздался недовольный голос Ерчевой. «Куда несёшься? Глаза разуй!» В кабинет, морщусь и потирая плечо, зашёл Олег. «Скажи, что ты надел ей ведро на голову», — горячо пожелала Ленка. «Да, это было бы прикольно», — усмехнулся он. «Только она успела увернуться. Жаль». «Зачем приходила? Опять ругаться?» «Нет, плела что-то про свою суперпопулярность. И, кажется, даже поблагодарила. Я так и не поняла, о чем она. А я думала, ты по ее просьбе это написала. Покажи!» Олег достал телефон и, потыкав в экран, протянул ей. Ленка почти с ненавистью уставилась на загруженную страничку ВКонтакте. «Так и есть. Преданный доброжелатель взломал закрытую группу зоопарк и выложил скриншоты на стену класса, не забыв подписать каждый пост ее именем». Вот же урод. Все, что Ленка писала об одноклассниках, не стесняясь в выражениях, теперь было вынесено из-под замка на всеобщее обозрение. Конечно, больше всего досталось Ерчевой. и Эпитетов для нее Ленка не пожалела. Количество лайков и комментов под каждым постом зашкаливало. Народ бешено френдил Ерчеву, попутно хихикая над особо острыми определениями Ленки. Алина успевала отбрехаться от каждого нахала ажурно вплетая маты между смайликами и восклицательными знаками. «Гаденыш!» — прошептала Ленка. «Он взломал мою группу!» «Да нормально ты написала!» Сероглазый заглянул через плечо. «Очень смешно!» «Ничего смешного!» Ленка вернула ему телефон. «Все, по домам! Обед отменяется!»